Глава четвертая. Горбунья и Адриена. Взволнованная и встревоженная Горбунья высунулась из монастырского окна и с живейшим беспокойством следила за движениями Розы Симон и мадемуазель де Кордавиль, которых она никак не думала увидать обеих в подобном месте. Сирота, подойдя к самой решетке, отделявшей сад монастыря от сада до больницы доктора Блинье, сказала что-то Адриенне, на лице которой выразилось удивление, негодование и жалость. В это время показалась монахиня, беспокойно оглядывавшаяся по сторонам, видимо, кого-то отыскивая. Увидав Розу Симон, робко прижавшуюся к решетке, она подбежала к ней и схватила ее за руку, видимо, в чем-то строго упрекая. Несмотря на довольно энергичное вмешательство мадмуазель де кардавиль горячо протестовавшей, она потащила девушку к монастырю, Причем бедная Роза, вся в слезах, два-три раза оглянулась на Адриенну. Последняя, сделав несколько выразительных жестов, быстро отвернулась, как бы желая скрыть набежавшие слезы. Коридор, где стояла Горбунья во время этой трогательной сцены, находился во втором этаже. Молодой девушке пришло в голову спуститься вниз и поискать возможности пробраться в сад, чтобы поговорить с этой красавицей с золотыми волосами удостовериться, действительно ли это была мадмуазель де Кордавиль, и если она теперь находится в сознании, передать ей, что Агриколь имеет сообщить ей что-то очень важное, но не знает, как это сделать. День приближался к концу, солнце было на закате. Опасаясь, что Флорине надоест ее ждать, Горбунья решила действовать по возможности скорее. Время от времени прислушиваясь, Швея дошла легкими неслышными шагами до конца коридора и спустилась с трех ступенек на площадку, куда выходила дверь из белошвейной. С площадки лестница шла винтом вниз. Горбунья, слыша за дверью голоса, поспешно спустилась по этой винтовой лесенке и очутилась в нижнем коридоре, откуда стеклянная дверь выходила в собственную часть сада-настоятельницы. Под прикрытием густой и переплетавшейся зелени длинной аллеи Горбунья незаметно пробралась к решетке больничного сада. В двух шагах от нее, на деревянной скамье, сидела Адриенна де Кардавиль, облокотясь на спинку скамьи. Испуг, утомление, отчаяние той ужасной ночи, когда она была привезена в больницу, поколебали на время твердость характера Адриенны. Воспользовавшись ее подавленным состоянием и слабостью, Доктор Болинье с дьявольской хитростью успел даже внушить ей сомнения относительно ее умственного здоровья. Но спокойствие, наступившее вслед за сильным возбуждением, размышления и здравый тонкий ум Адриенны помогли ей успокоиться по поводу того страха, который доктору удалось было в ней возбудить. Она даже не верила больше в заблуждение ученого-доктора. Она ясно прочла в поведении этого человека отвратительное лицемерие и редкую дерзость, соединенную с необыкновенной ловкостью. Поздно, правда, но она поняла, что доктор Болинье был слепым орудием госпожи де Сен-Дизье. С той поры она замкнулась в гордом молчаливом спокойствии. Ни одной жалобы, ни одного упрека не сорвалось с ее уст. Она ждала. А между тем, хотя она и пользовалась относительной свободой в действиях, однако сноситься с внешним миром она не могла, все-таки ее положение было тем тяжелее, что она страшно страдала от отсутствия приятных для взора изящных вещей, которыми она любила себя окружать. Но она знала, что подобное положение не могло длиться долго. Она не имела понятия о власти и о вмешательстве закона, но здравый смысл говорил ей, что если временное насильственное заключение еще могло быть оправдано признаками внезапной болезни, то злоупотреблять этим долго нельзя. Не могла же девушка в ее положении пропасть бесследно, не возбудив толков и справок. И тут уж нельзя будет безнаказанно обманывать насчет ее положения, а ее помешательство потребуется доказывать гласно. Правильно или нет, судила Адриенна, но эта уверенность возвратила ей прежнюю энергию и гибкость ума. Правда, не раз она тщетно старалась понять причины своего заключения, так как хорошо знала, что княгиня де Сен-Дизье должна была действовать, руководясь какими-нибудь очень вескими основаниями, а не пустым желанием ее помучить. И Адриенна не ошибалась. Де Гриньи и княгиня были уверены, что она знает о важности дня 13 февраля, хотя и скрывает это, и, несомненно, явится в улицу Святого Франциска, чтобы предъявить свои права. Запирая Адриенну как безумную, Они старались нанести роковой удар ее будущности. Но нужно оговориться, что эта предосторожность была бесплодна, потому что хотя мадемуазель де Кардовиль была на пути к открытию семейного секрета, который от нее скрывали, но она не окончательно в него проникла, потому что некоторые важные семейные бумаги были спрятаны или затеряны. Но каковы бы ни были причины омерзительного поведения ее врагов, она глубоко им возмущалась. Трудно было найти человека менее злобного и мстительного, чем эта великодушная девушка. Но при мысли о мучениях, какие ее заставили выносить госпожа де Сен-Дизье, Аббат де Гриньи и доктор Болинье, она давала себе слово добиться всеми возможными средствами полного возмездия. Если бы ей в этом отказали, то она решалась все-таки на борьбу с этими жестокими коварными лицемерами не только для того, чтобы отомстить за себя но чтобы защищать от них другие, более слабые и неспособные к борьбе жертвы. Находясь под тяжелым впечатлением свидания с бедной Розой Симон, Адриенна сидела, склонившись на спинку скамьи и прикрыв глаза левой рукой. Она положила шляпу рядом с собою, и золотые локоны почти совершенно скрывали ее свежие и гладкие щеки. При ее небрежной, но полной грации и наклоненной позе красота и изящество ее стана особенно удачно обрисовывались зеленым муаровым платьем. Широкий воротник с розовым галстуком и плоские рукавчики из великолепного гипюра смягчали резкий контраст между цветом платья и прозрачной березной ее лебединой шеи и рафаэлевских рук с чуть заметными голубыми жилками. На высоком подъеме стройной ножки перекрещивались тонкие ленты черного атласного башмака. Доктор разрешил ей одеваться с обычным ее вкусом. Мы упоминали уже раньше, что привычка к изяществу костюма не была у Адриены признаком кокетства. Она смотрела на это как на долг, обязывавший ее возвышать нарядом дарованную от Бога красоту. При виде молодой девушки Горбунья без всякого завистливого чувства залюбовалась ее красивой фигурой и одеждой, не делая печальных сравнений со своим уродством и лохмотьями. Швия, обладавшая большим здравым смыслом, невольно подумала при этом, что положительно странно, как могла сумасшедшая одеваться с таким вкусом и умом. Невольно изумляясь, подходила взволнованная Горбунья к решетке. Ей пришло в голову, что, вероятно, сегодня мадмуазель де Кардавиль чувствовала себя лучше, и безумие исчезло. Для того, чтобы увериться в том, что она не ошибается в своих предположениях, Горбунья произнесла взволнованным голосом не особенно громко, но очень ясно. «Мадмуазель де Кардавиль, «Кто меня зовет?» — сказала Адриенна. Подняв голову, она при виде горбуньи не могла сдержать легкого восклицания изумления, почти страха. Действительно, эта бедная, худая, горбатая девушка, нищенски одетая, явившаяся так неожиданно, не могла не внушить Адриенне с ее обожанием красоты чувства страха, даже отвращения. Горбунья не заметила произведенного ею впечатления. Она стояла неподвижно устремив взор, со сложенными руками, выражая глубокое восхищение и почти обожание. Она как бы невольно преклонилась перед ослепительным зрелищем красоты мадмуазель де Кардавиль, которую она только сейчас увидала во всем блеске. Рассказ о Гриколе о красоте и обаянии его покровительницы был, по ее мнению, слишком бледен и не давал понятия об этом очаровательном существе, лучше которого Горбунья не представляла себе ничего даже в своих тайных поэтических мечтах. По странному совпадению, созерцание идеала прекрасного приводило в один и тот же божественный экстаз этих обеих девушек, столь различных между собой, эти два противоположные типа — красоты и безобразия, богатства и нищеты. Отдав невольно дань поклонения Адриенне, Горбунья сделала движение к решетке. «Что вам от меня надо?» — воскликнула, вставая мадемуазель де Кордавиль, с видом отвращения, которого не могла теперь не заметить Горбунья. Скромно опустив глаза, последняя сказала еле слышно. «Простите, сударыня, за мое внезапное появление, но, дорога каждая минута, меня прислала Гриколь. Назвав кузнеца, Горбунья с беспокойством взглянула на Адриенну, опасаясь, не забыла ли мадмуазель де Кардавиль имени ее приемного брата. Но к своей радости она заметила, что имя Агриколя, казалось, способствовало уменьшению страха Адриенны, которая подошла к решетке и с ласковым любопытством посмотрела на Горбунью. «Вы пришли от Агриколя-Бадуэна?» — спросила Адриенна. «А кто вы такая?» «Я его приемная сестра». Бедная работница, живущая с ним в одном доме. Адриенна, как будто старалась собрать свои мысли, и вскоре совершенно успокоившись, сказала с доброй и ласковой улыбкой: "Это вы посоветовали господину Агриколю обратиться ко мне с просьбой о залоге. Как, сударыня, вы помните это? Я не забываю ничего, что великодушно и благородно. Господин Агриколь мне говорил с глубокой нежностью о вашей к нему привязанности." Я об этом не забыла, и это нисколько не странно. Ну, как вы попали в монастырь? Мне сказали, что я достану здесь работу, в которой я к несчастью сильно нуждаюсь, но настоятельница, к сожалению, мне отказала. А как же вы меня узнали? По вашей красоте, которую мне описала Гриколь. Не поэтому ли, скорее, показала с улыбкой на свои золотые волосы Адриенна? «Надо извинить, Агриколя», — заметила Горбуния с бледной улыбкой, редкой гостьей на ее устах. Что он в качестве поэта позволил себе, хотя и очень почтительно, описать портрет своей покровительницы. Он не пропустил ни одной черты ее совершенной красоты. «Но кто внушил вам мысль заговорить со мной?» «Надежда услужить вам». Вы были так добры к Гриколю, что мне хотелось доказать вам свою благодарность. Прекрасно, дорогое дитя, с непередаваемой грацией заметила Адриенна. Мне приятно будет удвоить свою благодарность, хотя пока я ничем не могла быть полезна вашему достойному приемному брату, несмотря на мое намерение и желание. Во время этого разговора обе молодые девушки обменялись полным удивлением взором горбунье не в силах была понять, как могла так выражаться женщина, которую считали помешанной. Она удивлялась также тому спокойствию и свободе, с какой она позволяла себе говорить с мадмуазель де Кардовиль, не угадывая, что избранные натуры с доброй душой, числу которых принадлежала и Адриенна, умеют ободрить людей и заставить их невольно выказать свои достоинства с самой лучшей стороны. В свою очередь, Адриенна была поражена, что бедная работница нищенски одетая, умело выражаться таким изящным образом и так кстати. Чем больше она смотрела на горбунью, тем скорее пропадало первое неприятное впечатление, заменяясь совершенно противоположным чувством. С обычной и быстрой женской проницательностью она успела подметить, что старенький черный чепчик горбуньи прикрывал роскошные каштановые волосы, блестящие и гладко приглаженные, что худенькие узкие белые руки, обрамленные изношенными рукавами, были поразительно чисты, доказывая, что врожденная порядочность и чистоплотность горбуньи боролись с нуждой и чувство самоуважения. Наконец, в бледности и меланхоличности черт работницы, в разумном, кротком и нежном выражении голубых глаз, таилось какое-то грустное трогательное обаяние какое-то скромное достоинство, заставлявшее забывать об ее физическом недостатке. Адриенна поклонялась физической красоте, но у нее был слишком развитой ум, слишком благородная душа и доброе сердце, чтобы она не сумела оценить и красоту нравственную, проявляющуюся иногда у самых несчастных больных существ. Конечно, подобная оценка была для нее новостью. Богатство и положение держали ее всегда вдалеке от людей того класса, к какому принадлежала Горбунья. Красавица-патрицианка и несчастная работница изучали друг друга с возрастающим изумлением. Прервав невольное молчание, Адриенна сказала молодой швее. Причину нашего взаимного удивления легко отгадать. Вы, конечно, поражаетесь, как это сумасшедшее, если вам сообщили обо мне, может говорить так сознательно. «А я...» — при этом мадемуазель де Кардавиль заговорила в самом сочувственном и как бы почтительном тоне. «Я поражена контрастом между благородством вашего языка и манер и тем печальным положением, в каком вы, по-видимому, находитесь. Не мудрено, что мое изумление еще сильнее вашего». «Ах, сударыня!» — с радостью воскликнула Горбунья, причем глаза ее затуманились слезами счастья. «Это значит так...» Меня обманули. Я сама, видя вас такой прелестной, ласковой и доброй, не в силах была поверить, чтобы такое несчастье могло постигнуть вас. Но позвольте, как вы сюда попали? Как это случилось? — Бедняжка, — отвечала Адриенна, тронутая вниманием Горбуни. — А как случилось, что вы с вашим сердцем и умом так несчастны? Но успокойтесь. Не всегда будет так. Скоро я и вы — мы займем подобающее нам место. Поверьте, я никогда не забуду, что, несмотря на мучительные заботы, овладевающие вами вследствие безработицы, одна, без средств к существованию, вы подумали обо мне, желая быть мне полезной. И вы действительно можете оказать мне большую услугу. Я очень рада этому, потому что тогда я еще больше буду вам обязана. Вот вы увидите, как я буду злоупотреблять своим правом благодарности». — прибавила Адриенна с прелестной улыбкой. — Но раньше, чем говорить о себе, подумаем о других. Ваш приемный брат в тюрьме? — Теперь, вероятно, уже нет. Благодаря великодушию одного товарища вчера его отец внес за него залог, и его обещали освободить сегодня же. Но я получил от него письмо еще из тюрьмы, где он пишет, что имеет сообщить вам нечто очень важное. — Мне? — Да, вам, сударыня. Каким образом может Агриколь, освободившись, передать вам это? «Он имеет нечто сообщить мне», — повторяла в задумчивости мадемуазель де Кардавиль. «Не могу себе представить, что бы это могло быть. Но, во всяком случае, пока я здесь, я лишена всякой возможности сноситься с внешним миром. Господин Агриколь пока никак не может меня увидать. Пусть, значит, он ждет, когда я выйду». Кроме того, надо выручить из монастыря двух бедных сирот, более меня достойных участия. Дочерей маршала Симона, задерживаемых здесь насильно. «Вы знаете их, мадемуазель. Господин Агриколь, сообщая мне об их прибытии в Париж, сказал, что им пятнадцать лет и что они поразительно похожи друг на друга. Третьего дня, прогуливая здесь по обыкновению, я увидала у окон разных келей, одной внизу, другой наверху, Двух заплаканных девушек, сходство которых между собой и какое-то тайное предчувствие, навели меня на мысль, что это те самые сиротки, о которых говорил мне господин Агриколь, и которые заинтересовали меня и раньше, как мои родственницы». «Они ваши родственницы, мадемуазель? Как же! Не имея возможности иначе помочь, я старалась хоть знаками выразить им мое сочувствие. Их слезы и унылый вид прелестных лиц, Ясно убедили меня, что они такие же невольные пленницы в монастыре, как я в больнице. Я начинаю понимать, вы жертва семейной злобы. Какова бы ни была моя участь, я заслуживаю меньшего сожаления, чем эти двое детей. Их отчаяние положительно опасно. Кажется, больше всего их мучит разлука. Из немногих слов, сказанных мне сейчас одной из сирот, я поняла, что они жертвы злодейского умысла, Но благодаря вам является возможность их спасти. С тех пор, как я здесь, я лишена возможности общения с внешним миром. У меня нет ни пера, ни бумаги. Писать, значит, я не могу. Но если вы будете внимательно меня слушать, то, быть может, мы совладаем с этим отвратительным преследованием. Говорите же, мадемуазель, говорите. Солдат, привезший девушек во Францию. Отец гриколя здесь? Да, сударыня, если бы вы видели его гнев и отчаяние, когда исчезли девушки, доверенные ему умирающей матерью. Необходимо, чтобы он воздержался от всякого насилия, иначе все потеряно. Вот, возьмите это кольцо, — Адриенна сняла с одного из пальцев колечко. Отдайте кольцо ему, и пусть он сейчас же идет. Вы запомните имя и адрес? — Не беспокойтесь, сударыня, не забуду. Агриколь только один раз произнес ваше имя, а я не забыла. У сердца есть своя собственная память. Я это вижу, милое дитя. Так запомните имя. Граф де Брон. Граф де Брон. Не забуду. Это один из моих добрых старых друзей. Он живет на Вандомской площади номер семь. Вандомская площадь номер семь. Буду помнить. Пусть отец Агриколя идет к нему сегодня же. Если его нет дома, пусть он подождет. Он должен ему отдать это кольцо в доказательство, что его прислала я, и пусть он ему подробно расскажет все. И самое похищение девиц Симон, и адрес монастыря, где их задерживают как пленниц. А вам мне пусть тоже сообщит, что меня заперли как сумасшедшую в больницу доктора Болинье. Правда всегда чувствуется, граф ему поверит. Это человек высокого ума, очень опытный и обладающий большим влиянием. Он сейчас же начнет необходимые действия, и завтра, много послезавтра, я в этом уверена, я и бедные сироты, мы будем на свободе. И все это благодаря вам. Но минуты дороги. Торопитесь, нас могут застать вместе. Спешите, дитя мое». Уже совсем собравшись уходить, Адриенна еще раз обернулась к горбунье и таким сердечным ласковым тоном сказала ей, что бедная девушка ни на минуту не усомнилась в искренности этих слов. Господин Агриколь сказал мне, что я по сердцу стою у вас. Только теперь я поняла, как лестно, как почетно было для меня это сравнение. Прошу вас, дайте мне вашу руку. Прибавила она со слезами на глазах и протянула сквозь решетку свою прелестную ручку. Слова и движения Дриены были полны такого дружеского участия, Что горбунья безложного стыда вложила свою исхудавшую руку в руку красавицы Патрицианки. С порывом невольного, святого почтения Адриена поднесла эту руку к своим губам и проговорила: Если я не могу дать сестренного поцелуя моей спасительнице, позвольте мне хотя поцеловать эту руку, облагороженную и освященную трудом. В это время в саду больницы послышались чьи-то шаги, и Адриенна быстро скрылась между деревьями, успев шепнуть Горбунье, «Смелее! Не забудьте! Надейтесь!» Все это произошло так быстро, что молодая работница не успела сделать ни шагу. Слезы струились по ее бледным щекам, но теперь это были радостные слезы. Мадемуазель Кардовили обошла с ней как с сестрой. Она поцеловала руку ей, несчастному существу, прозябающему в бездне нищеты и отчаяния. Она гордилась их сходством по сердцу. Трудно было найти пример более чистого чувства братского равенства, чувства, сходного с дивными словами Евангелия. Есть слова и впечатления, которые заставляют добрую душу забыть о целых годах страдания и муки. Они, как блестящая молния, открывают иногда человеку его собственное величие. То же случилось и с Горбуньей. Благодаря этим великодушным словам ей стало ясно на минуту сознание ее высоких достоинств. И хотя это чувство промелькнуло очень быстро, но Горбунья невольно сложила руки и взглянула на небо с чувством глубокой благодарности. Если она и не исполняла обрядов, как выражаются ультрамонтаны на своем жаргоне, то никто больше нее не был проникнут чувством истинной христианской веры, которая в сравнении с обрядностью является тем же, чем неизмеримая беспредельность звездного неба в сравнении с ограниченным куполом любого храма. Спустя пять минут после прощания с мадемуазель де Кордавиль, Горбуния, выбравшись никем не замеченной из сада, постучалась в дверь белошвейной. Ей отворила одна из монахинь. «Здесь мадемуазель Флорина, с которой я пришла, сестра», — спросила швия. «Она не могла вас ждать так долго и ушла. Вы были у матушки-настоятельницы?» «Да». «Да, сестра», — отвечала Горбуния, опустив глаза. «Не будете ли вы, добры, указать мне выход?» «Идите за мной». Горбунья шла за монахиней, дрожа при мысли о возможности встречи с настоятельницей, которая, несомненно, была бы вправе удивиться и учинить допрос о причине столь долгого пребывания в монастыре. Наконец, первая выходная дверь из монастыря за ней затворилась. Поспешно пройдя по широкому двору, Горбунья подошла к домику привратника, чтобы попросить выпустить ее из ворот, как вдруг грубый голос за дверью произнес следующие слова. «Кажись, старина же, Ром, придется нам сегодня ночью вдвойне караулить. Я хочу вложить в ружье две пули вместо одной. Мать-настоятельница приказала обойти кругом два раза вместо одного». «Мне, брат, ружья не надо. У меня коса так отточена, что Люба. Это оружие садовника, и, нечего сказать, не худое оружие». Невольно встревоженная этими нечаянно подслушанными словами, гарбунья робко позвонила и попросила ее выпустить. Вы это откуда взялись? Подозрительно спросил привратник, показавшись на пороге двери с ружьем, которое он заряжал. Я от матушки настоятельницы, робко ответила Горбунья. Верно ли? Грубо сказал Николай. Что-то вы мне кажетесь неважной птицей. Ну да ладно все равно проваливайте да боживее ворота отворились и Горбунья вышла только что она очутилась на улице к ней к ее великому изумлению подбежал угрюм за которым торопливо следовал дагобер горбуния поспешила навстречу солдату как вдруг ее окликнул молодой и звонкий голос эй милая горбунья девушка обернулась с противоположной стороны к ней бежал Агриколь.